Солнце высоко стояло на небе и сияло, наполняя золотистой пылью углубления в листве, золотя верхние ветви, превращая э т о т о к е а н листьев в океан света. За городскими укреплениями начиналась аллея, ведшая к озеру. Ее только что полили. Экипажи катились по коричневой земле, как по ш е р с т я н о м у ковру, среди поднимавшейся прохлады и запаха влажной земли. По обеим сторонам тянулись низкорослые кустарники. Между ними виднелись стволы молодых деревьев, убегавшие в бледно-зеленую, и с п е щ р е н н у ю яркими пятнами света даль. По мере приближения к озеру на боковых дорожках попадалось все больше и больше стульев. Там целыми семьями сидели буржуа, глядя со спокойными и молчаливыми лицами на нескончаемую вереницу колес. С перекрестка перед озером зрелище казалось ослепительным. Косые лучи солнца превращали круглую водную поверхность в большое зеркало, из с п о л и р о в а н н о г о серебра, о т р а ж а в ш е е в себе дневное светило. В глазах рябило до того, что едва можно было различить слева у берега темное пятно лодки для прогулок по озеру. Зонтики в экипажах медленно и плавно склонялись в сторону этого великолепия и выпрямлялись вновь только в аллеи, идущие вдоль этой водной поверхности. Казавшийся теперь с берега темным металлическим сплавом с золотистыми полосками. Справа высились колонады н тонких и прямых деревьев, их нежно-лиловая окраска отливала пурпуром заката. Налево, залитый светом, похожие на поля изумрудов тянулись до кружевных ворот л я мюэт лужайки. Потом, когда коляска подъезжала к водопаду, с одной стороны вновь потянулся полусумрак чащ. А с другой за озером высились острова с ярко освещенными солнцем берегами, с темными тенями сосен, у подножия которых беседка казалась детской игрушкой, уроненной на о п у ш к е девственного леса. Весь лес трепетал и смеялся на солнце. И Рене стало совестно за свою карету и за свой темнокоричневый шелковый туалет в такой чудный день. она опустила стекла и откинулась немного назад, созерцая эти потоки света на воде и на зелени. На поворотах аллеи перед ней мелькали колеса, вертевшиеся точно золотые звезды в длинной полосе ослепительного света. Лакированные дверцы экипажей, блестящие медные и стальные украшения упряжек, яркие цвета туалетов подвигались вперед, увлекаемые мерной рысью лошадей. оставляя на фоне булонского леса широкую движущуюся полосу. Это был как бы упавший с неба луч, вытягивающийся вдоль изгибов дороги, и в этом луче молодая женщина, щуря глаза, различала минутами то белокурый женский шиньон, то черную спину лакея, то белую конскую гриву. Круглые цветные зонтики сверкали подобно металлическим щитам, и глядя на этот дневной свет. На эти потоки солнца молодая женщина вспомнила о мелком пепле сумерек, упавшем как-то у нее на глазах на желтеющую листву. Ее сопровождал Максим. Это было в то время, когда в ней зарождалась страсть к этому мальчику. И перед ней вставали лужайки в в е ч е р н е м о с в е щ е н и и потемневшие лесные чащи, пустынные а л л е и Вереница экипажей проезжала с печальным грохотом мимо пустых стульев, тогда как сегодня грохот колес и рыс ь лошадей звучали радостно и весело. Потом ей припомнились все их прошлые катания по булонскому лесу. Она провела здесь много часов, а Максим рос тут, рядом с нею, на подушках ее экипажа. Это был их сад. Порой их в лесу застигал дождь. Они возвращались сюда с первым солнечным лучом, и даже ночь не всегда выгоняла их отсюда. Они гуляли здесь во всякую погоду, переживали здесь горе и р а д о с т и своей жизни. В связи с опустошением, царившим в ее душе, и меланхолией, возбужденной отъездом Селесты, эти воспоминания поднимали в ней горькую радость. Сердце подсказывало ей больше никогда, никогда. и р и н е вся похолодела, когда вызвала в своем воспоминании этот зимний пейзаж, это з а с т ы в ш е е м у т н о е о з е р о на котором они катались когда-то на коньках. Небо было тогда цвета сажи, снег окаймлял деревья белым кружевом, морозный ветер резал им глаза и губы точно мелким песком. Между тем слева на аллее, предоставленной одним всадником, она узнала герцога д е р о з а н господина Демюси. И господина де с а ф р е Ларсоно убил мать герцога тем, что представил ей по истечении срока п о д п и с а н н ы е ее сыном векселя на пятьсот тысяч франков, и теперь герцог проматывал вторую полмиллионную сумму с Бланш Мюллер после первых п я т ь т ы с я ч франков, оставшихся в руках Лауры де о р е н ь и Господин де Мусси, перешедший из английского посольства в итальянское. Снова превратился в любезнейшего кавалера и дирижировал котельоном с необычайной грацией. Что до господина де Сафре, то он по-прежнему оставался милейшим скептиком и ж у и р о м Рене видела, как он повернул лошадь к экипажу графини Ванской, от которой говорили, он был без ума с тех пор, как увидал ее в костюме к о р а л а у Саккаров. Впрочем, все дамы были в полном сборе. Герцогиня Дестерних в своей вечной восьмересорной коляске, госпожа де л а у р е н с в ландо с баронессой де м е й н г о л ь д и маленькой госпожой Даст, госпожа т е Сьер и госпожа де Грант Виктории. Среди этих дам находились и Сильвия Слауры де у р и н ь и развалившаяся на подушках роскошной коляски. Проехала даже госпожа Мишлен в маленькой карете. Хорошенькая брюнетка съездила в тот город, где жил господин Гюпель де Лану, и по своему возвращении появилась в Булонском лесу в карете, которой она в скором времени надеялась присоединить и коляску. Рене увидала также маркизу де Эспане и Сусанну г а ф н е р Неразлучная парочка, спрятавшись под зонтиками и нежно улыбаясь, глядела друг другу в глаза, откинувшись рядом на спинку экипажа. были тут в разнообразных экипажах и мужчины, граф де Шибре, господин Симпсон, м и н ь о н и Шарье, ставшие еще более алчными к н а ж и ве, несмотря на их мечту о том, чтобы уйти на покой. Они проехали в карете, которую обычно оставляли где-нибудь в а л л е е чтобы пройтись немного пешком. Потом господин де Марейль, еще в трауре по дочери, р а с к л а н и в а в ш и й с я на п р а в о и налево. гордый тем, что накануне прервал в первый раз какого-то оратора в палате, прогуливавшийся с сознанием своей политической важности. Наконец Рене увидала господина Тутенлароша, только что с п а с ш е г о еще раз винодельческий кредит, который он чуть было снова не погубил. В сенате он еще больше похудел и приобрел еще большую важность. И это шествие величественно замыкалось бароном г у р о тяжеловесно развалившимся на солнце в своем экипаже на двойных подушках. Рене удивилась и почувствовал а отвращение при виде Батиста, сидевшего рядом с кучером, все с тем же белым лицом и той же торжественной осанкой. Высокий лакей поступил к барону. Деревья продолжали мелькать. Поверхность озера переливалась разными цветами под все более и более косыми лучами солнца. Вереница карет тянулась непрерывно, блестя и сверкая. Молодая женщина, сама охваченная и увлечённая этим наслаждением, смутно осознавала все эти алчные стремления и вожделения, проходившие мимо неё в солнечном озарении. Она не чувствовала в себе негодования против всех этих людей, рвущих добычу на части, но она ненавидела их за их радость. За их торжество, так ярко выступавшее на солнечном свете, они праздновали победу и улыбались. Женщины разваливались, белые и полные. У мужчин были оживленные взгляды и восхищенные манеры счастливых любовников, а в глубине ее одинокого сердца т а и л о с ь одно только утомление и глухая зависть. Разве она лучше других, что не выдерживала этой тяжести наслаждений? Или скорее не следует ли похвалить тех за то, что они сильнее ее? Рене не могла этого разобрать и стала уже желать неизведанных вожделений, чтобы начать жизнь сызнова, как вдруг, повернув голову, увидала под л е себя на боковой дорожке, идущей вдоль чаще зрелища, которое нанесло ей последний удар. По дорожке медленно шли п о д р у к у Сакары Максим. Отец должно быть заходил к сыну, и оба спустились по а в е н ю императрицы до самого озера, не переставая болтать. Понимаешь, повторял Саккар, ты глуп. Когда имеешь такие деньги, как у тебя, не следует допускать, чтобы они непроизводительно лежали в ящике. В этом деле можно нажить сто на сто. Самое верное обеспечение. Ты ведь знаешь, что я не способен тебя надуть. но молодому человеку эта настойчивость, по-видимому, начинала докучать. Он улыбался своей изнеженной улыбкой и рассматривал экипажи. Посмотри-ка на эту дамочку, вон там в лиловом, сказал он вдруг. Представь себе простая прачка, ее вводит в моду этот балван де Мюси. Они посмотрели на дамочку в лиловом. Потом Сакар достал из кармана сигару и сказал, обращаясь к курившему Максиму. Дай-ка мне огонька. Они приостановились на секунду, совсем близко друг к другу, лицом к лицу. Когда сигара была закурена, отец продолжал, смотря на руку Максима, которую тот тесно прижимал к себе. Видишь ли, ты был бы большой дурак, если бы не последовал моему совету. Что же, решено, а? Принесешь ты мне завтра сто тысяч франков? Ты ведь знаешь, что я у тебя не бываю. ответил Максим, поджав губы. Вот глупости, пора с этим покончить, право. Затем они сделали несколько шагов молча. А Рене, чувствуя, что ей дурно, откинула голову на мягкую обивку кареты, чтобы ее никто не мог увидеть. В эту минуту послышался неясный шум, который все разрастаясь, пронесся вдоль вереницы экипажей. Пешеходы на дорожках останавливались, оборачивались и следили с открытыми ртами. Зачем-то приближающимся. Послышался резкий стук колес. Экипажи почтительно посторонились, и показалось двое берейтеров в зеленых костюмах, в круглых шапочках, на которых болтались широкие золотые кисточки. Они мчались рысью, слегка наклонившись на своих крупных гнедых лошадях. Позади них оставалось пустое пространство. В этом пустом пространстве показался император. Он сидел в глубине своего ландо один на переднем сидении. На нем был черный сюртук застегнутый до самого подбородка и очень высокий цилиндр, надетый слегка набок и сильно лоснившийся. Напротив него другое сидение было занято двумя мужчинами, одетыми с той корректной элегантностью, которую так любили в Тюильри. Эти господа имели серьезный вид и сидели, держа руки на коленях. с н е м ы м и минами свадебных гостей, проезжающих среди любопытной толпы. Рене нашла, что император постарел. Под его толстыми, н а ф а б р и н н ы м и усами губы как-то отвисли, веки отяжелели до того, что наполовину закрывали потухшие глаза, серовато-желтый цвет которых потускнел еще больше, и только нос продолжал резко выделяться на этом дряблом лице. В экипажах дамы сдержанно улыбались императору, а пешеходы указывали на него друг другу. Какой-то толстяк уверял, что император тот господин, что сидит налево спиной к кучеру. Несколько рук поднялось, чтобы снять шляпы для поклона, а саккар, снявший свою шляпу даже раньше, чем проехали берейтеры, дождался, чтобы экипаж поравнялся с ним и закричал своим зычным провансальским голосом: «Да здравствует император!». Император удивленно обернулся, узнал по видимому энтузиаста и, улыбаясь, отдал поклон. Все исчезло в потоках солнечных лучей. Экипажи снова с о м к н у л и с ь и над лошадиными гривами между спинами Лакея Френе не могла разглядеть ничего, кроме подпрыгивающих з е л ё н ы х беретерских шапочек с золотыми кисточками. Минуту она оставалась широко раскрытыми глазами. Еще полными этого видения, напоминавшего ей кое-что из ее прошлой жизни, ей казалось, что император, смешавший с вереницей экипажей, внес сюда последний необходимый яркий луч и осмыслил это триумфальное шествие. Теперь это была слава. Все эти колеса, мужчины в одинах р и т о м н о развалившиеся женщины мчались вперед в сиянии грохоте императорского ландо. Ощущение это стало до того острым и болезненным, что молодая женщина почувствовала неудержимую потребность вырываться из этого общества, убежать от этого возгласа Сакара, еще звучавшего у нее в ушах, от этого зрелища отца и сына, идущих и разговаривающих под руку друг с другом. Она задумалась, держа руки на груди, точно ее сжигал внутренний огонь. Вдруг в ней мелькнула надежда на облегчение, на спасительную прохладу. Она в ы с у н у л а с ь в окно и сказала кучеру: «Господину Беро». На дворе веяло монастырской прохладой. Проходя под арками, Рене с удовольствием ощутила на своих плечах сырость. Она подошла к позеленевшему от мха резервуару с истертыми краями. Посмотрела на полу разрушившую Сильвину ю голову с открытой пастью, из которой струилась по железной трубке вода. Сколько раз она и Кристина, будучи девочками, обхватывали эту голову своими детскими ручками, нагибаясь, чтобы достать до струи воды, потому что им были приятны брызги этой ледяной влаги. Потом р е н е поднялась по молчаливой лестнице и увидела отца в глубине а н ф и л а д ы обширных покоев. Он выпрямился во весь свой высокий рост, медленно погружаясь в тень старого жилища, не выходя из того высокомерного одиночества, в котором замкнулся со времени смерти сестры. Ей вспомнились мужчины Булонского леса, припомнился другой старик, барон г у р о катающий свою плоть на солнце, р а з в а л и в ш и с ь на подушках. Она поднялась выше, прошла по коридорам, по черным лестницам, направляясь к детской. Дойдя до самого верха, она нашла ключ, висевший на своем обычном гвозде, большой, заржавленный ключ, покрытый паутиной. Замок жалобно заскрипел. Какой грустный вид имела детская. У нее сжалось сердце при виде этого безмолвного запустения. Она закрыла оставшуюся о т в а р е н н о й дверцу клетки, смутно соображая, что должно быть в эту дверь и вылетели ее детские радости. она остановилась перед жердиньерками, еще наполненными окаменевшей и растрескавшейся, точно сухая грязь землей, и отломила пальцами стебель рододендрона. Этот остов растения, с у х о й и весь б е л ы й от пыли, представлял собой единственный остаток живых цветочных клумб, и даже ц и н о в к а в ы ц в е ш а я и изъеденная крысами ц и н о в к а лежала тут точно саван. годами ожидающий предназначенного для него мертвеца. В уголке среди этого немого отчаяния, этого грустного забвения, она нашла одну из своих старинных кукол. Отруби высыпались из дыры, а фарфоровая головка по-прежнему улыбалась своими ималивыми губами над этим дряблым телом, точно истощенным кукольными безумствами. Рене задыхалась в этом испорченном воздухе своего детства. она открыла окно и посмотрела на обширный расстилающийся перед ней пейзаж. здесь ничто не было загрязнено, вольный воздух был в е ч н о р а д о с т е н и молод. позади нее солнце приближалось к закату. она видела перед собой только лучи уходящего светила с бесконечной нежностью золотившего так хорошо знакомую ей часть города. это была как бы последняя песня дня, медленно повсюду з а м и р а в ш и й веселый припев. Внизу сверкало красноватыми отблесками плотина, за которой как ч е р н о е к р у ж е в о рисовались на фоне белых быков железные переплеты Константиновского моста. На право темное пятно винного рынка и ботанический сад представляли как бы огромную лужу, состоящую из тенистой в о д о й зеленоватая поверхность которой сливалась с небесным туманом. Налево тянулись набережные Генриха IV. и Рапе, с тем же рядом домов, которые двадцать лет тому назад девочки видели на том же самом месте, с теми же коричневыми пятнами сараев, с теми же красноватыми трубами фабрик. А над деревьями ш и ф е р н а я крыши больницы Сальпетриер, с и н е в ш а я над прощальными лучами солнца, вдруг показалась ей старой приятельницей. Но что действительно ее успокаивало, что освежало ей грудь? Так это длинные серые берега, и главное сено. Это и с п а л и н ш а е идущее с далекого горизонта прямо к ней так же, как в те счастливые времена, когда она боялась, что река разольется и поднимется до окна. Она вспоминала их нежность к реке, их любовь к этому колоссальному потоку, к этому трепету р а к о ч у щ е й воды, скатерти, р а с т и л а в ш е й с я у их ног, кругом их, позади них. расходясь двумя рукавами, которых они больше не видали, но те точно заключали их в свои широкие и чистые объятия. Они были уже кокетками и говорили, когда погода была ясная, что Сена надела свое нарядное зеленое платье с белыми мушками. Там, где вода р е б и л а над быстриной, они говорили, что это атласные рюши, и что вдали за поясом мостов растилались с полотнища яркой материи солнечного цвета. Рене подняла голову и взглянула на б е с п р е д е л ь н ы й небосвод, бледно-голубой, мало по-малу сливавшийся с наступающими сумерками. Она думала о сообщнике, городе, о залитых светом ночах на бульварах, о жарких полдневных часах в Булонском лесу, о бледном и резком дневном свете в новых особняках. а когда она опустила голову и снова обняла взором мирный горизонт своего детства этот уголок буржуазного и трудящегося города где она мечтала о мирной жизни последняя струя горечи подступила ей к горлу она сложила руки и разрыдалась в наступающей ночной темноте когда в следующую зиму Рене умерла от острого воспаления мозга Ее долги уплатил ее отец. Один счет отвормса доходил до д в у х т п я т и т ы с я ч франков. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читал Константин Днепровский.